Закат был отменен. Одни пира совпали с первыми днями революции в России. Замечательная действительность все перевернула вверх дном. И в швамбрании пришла телеграмма В Шамбрани народ волнуется. Возмущены битвы при шараде. Бренобор немножко отрекся. Временный правитель Ронадал шаталена через полчаса бренобор запломбировав трюмы и подняв красный флаг полным ходом вышел в гренистое море мы прошли липутию шелоппутую портной и пришпандорию мы переименовали наш корабль в каршках дар и юпитер Корабль стоял за республику. Мы отреклись от царя изменника, ведь принабор номер четыре, чтоб не упускать власти, временно передал ее негодяю Родоналу. Отряды Родонала Шаталена охраняли плоскогорье казны, засев в ущельях ныки, плоцки и сок панока. Нам пришлось идти канделябрам. В их северных отрогах в окрестностях порт у скрывались республиканские заговорщики. Мы взяли их на корабль и, обогнув мыс Клёк, не заходя в Нахлобучи, проплыли до берегов вольного Кашкандара и прибыли в порт Янки. Кашканданцы, Встретили нас восторженно. Кашкандар был объят революционным восстанием. Только Кондору захватил десант Ронадала. Мы осадили Кондору с Фиолетового моря. Кондора пала. В руки нам попала богатая добыча. Пройдя мысы Рич-Рач и Бельбоке, мы посетили порт Сигар, И, наконец, бросили якорь у Каршкандарской ривьеры. Я переменил фамилию и стал именоваться Ардиляр Каршкандарский. Чтобы подготовить переворот на всем материке, я тайком в запломбированном трюме одного парохода пробрался в Нью Шлямпург. Я жил в столице, загримировавшись, в дикого индейца. Но почти накануне восстания Бренобор узнал меня по рассеченной левой брови. Ородонал арестовал меня и предал военному суду. Процесс адмирала Арделяра Каршкандарского длился целый день в воскресенье. Дневник адмирала передает этот суд так. Зал был весь полон от публики, которая оглядывала меня с любопытством. Я сидел на лавке подсудимых красивой и стройной. Четыре часовых целились в меня из ружья, чтобы я не убег. Главным председателем всех судов был бывший бренобор, который очень на меня был обозлившись. Прокуратором Служил лично граф Уродонал Шаталена, весь чернокурый и подлец. Музыки никакой не было, а адвокатом был Сатанатам, которого они побожились не арестовывать в тюрьму. Прокурат врал при всей публике, будто я какой-нибудь мошенник, а адвокат, наоборот, сказал, что Уродонал сам. А принабор, говорил мне, господин подсудимый, даю вам пять минут, можете выразиться последними словами. Тут я встал, высокий, стройный, и вся публика стала совсем тихая. Господа судьи, вскричал я, вы арестованы от имени свободного материка Большого Зуба. В это мгновение око в залу вбежал с революционерами Джек, спутник моряков, и они свергли тиранов. Вся публика как закричит «Ура!» и получилась бурная овация. О закате в этот день адмирал ничего не пишет. Очевидно, в швамбрании по случаю переворота был сплошной непрерывный восход.